Глава 5. Второй рейд. Да, посмотреть действительно было на что. Подготовка к бою не заняла у торженцев много времени. Битва началась с огромного фаербола, который запустил скелета Голиафа волшебник по имени Финт Огнеборот 23 уровня. Пылающий шар полетел в скелета и попал ему прямо в голову, отнимая у него почти одну пятую хитов. «Вот это да!» страшно наконец-то понял, что его атакуют, и начал подниматься. Волшебник тем временем начал кастовать что-то новое, а путь галиафу преградили солдаты во главе с Лайном Прочным, воином 22-го уровня. Коренастый мужик вооружен башенным щитом, который чуть ли не больше его самого в высоту, а во второй руке держал топор. Рука скелета начала опускаться вниз, и... Признаться, я думал, кулак стража сломит Лейна. Но тому каким-то чудом удалось принять удар на щит и при этом остаться в живых. Мужик, конечно, сильно просел по хитам, и его полоска жизни стала красной. Но сам факт того, что ему удалось это сделать, внушал уважение. В толпе солдат послышались радостные крики. О раненым воинам сразу занялись лекари. Надеюсь, они не забыли, что у него есть вторая рука. Видимо, все же нет. Когда скелет атаковал толпу второй рукой, в битву вступил третий высокоуровневый персонаж по имени Лесли. Он тоже оказался воином, но в отличие от первого, вооружен двуручным мечом. Когда скелет попытался атаковать второй рукой, мужчина подпрыгнул и со всей силы ударил по ней своим двуручником, отчего скелет не попал в цель. Нет, он, конечно, задел парочку низкоуровневых персонажей и, разумеется, убил их, но попади он туда, куда целился, последствия были бы совершенно другими. Яркая вспышка озарила чертоги мертвых. С рук волшебников скелета полетел еще один огненный шар. Сейчас у Галиафа снесена уже треть хитов, и если так пойдет дальше, то они точно его победят. Надо срочно что-то с этим делать. Во-первых, нужно точно подобраться поближе к магу. Сказано, сделано. Стараясь не издавать ни звука, я стал аккуратно пробираться к волшебнику, прячась между могильными плитами. Пока осуществлял данный маневр, огнеборот успел польнуть в гигантскую бедолагу еще один огненный шар. И теперь у него стало чуть меньше половины жизней. Видимо, он и был в этом рейде основным дамагером, за остальными же была роль приманки. Они сдерживали скелеты и не давали подойти к волшебнику. Ну что ж, довольно грамотно. Но они не учли одного фактора, а именно меня. Я посмотрел на место, откуда финт коставал свои заклинания. Его охраняли двое низкоуровневых солдат. В принципе, победить их мне бы не составило труда, а атакуя они меня даже вместе. Я чувствовал всем своим мертвым нутром, что я сильнее их. Но вот сам маг меня напрягал. Для каста одного большого огненного шара ему требовалось примерно секунд 10, после чего он делал паузу, а потом начинал кастовать снова. Не знаю, с чем конкретно связана эта пауза, но нападать нужно было во время нее. Можно, конечно, попробовать напасть в тот момент, пока он кастует, но шанс того, что огненное заклинание полетит в меня вместо Голиафа слишком велик, а так сильно рисковать мне не хотелось. Решить мою проблему помог, как ни странно, сам скелет Голиаф я вдруг услышал оглушительный рев и сразу вспомнил эту атаку воздействие страхом Провалено. иммунитет точно она бухфу Мёртвые ничего не боятся но ну, сейчас видимо начнется веселье так и случилось народ начал в страхе пятиться от своего врага оставляя своих хай левелов без поддержки ох зря до того момента где стояли маг с солдатами рев донесся но на людей практически не подействовал, видимо, его сила падала в зависимости от расстояния. Ну да, неважно. Увидев, что народ начал отступать и понимая, что они, то есть солдаты, стоящие рядом с магом, в более выгодном положении, они что сделали? Правильно, отступили подальше, оставляя мага беззащитным. Огнебород докастовал свое заклинание, и очередной пламенный шар сорвался с его рук и полетел в скелета. «Давайся доберусь потом!» злобно крикнул он людям. Он едва держался на ногах, по его виду было видно, что он сильно измотан и устал. Время. Я сорвался с места и побежал в сторону мага. Увидел он меня только в последнюю секунду. В меня ударил струя огня. Получен урон. 32 единицы. Огонь. Скелет-гвардеец. 68 восемь хитпоинтов и 100. Жгло невероятно, но это меня не остановило. Я ударил мага мечом, но тот каким-то образом увернулся от атаки. Чёрт! Тогда что ты скажешь на это? Я с разворота атаковал его кромкой щита в лицо. Он поставил руку, и это чуть-чуть погасило силу удара, но ненамного. Из носа и рта огнеборода хлынула кровь, а кисть наверняка оказалась сломанной. Я снова ударил мечом и в этот раз попал. На мантии волшебника появилось пятно крови. Я бросил быстрый взгляд на тех двух солдат, которые должны были охранять его, и увидел в их глазах страх. Эти не полезут в бой. И точно, как только увидели, что я проткнул мага мечом, Они показали мне спины и решили, что на сегодня с них точно хватит. Получен урон. 38 единиц. Огонь. скелет гвардейц, 30 хитпоинтов и 100. Меня снова обожгло. Надо отдать волшебнику должное. Сопротивлялся он как мог. Вот почему я никогда не играл за магов. Во-первых, не любил носить тряпки, которые практически не обладали никакой защитой. Ну и, конечно, тот факт, что, будучи лишенными маны, они становились полностью бесполезными. Ну все, иди ко мне, мой опыт. Я замахнулся для удара и... Чёрт! Видимо, я все же ошибся в людях. Мага защитил один из тех солдат, который должен был его охранять. А вот это очень плохо. У меня не было времени драться с ними, так как к нам уже бежали другие люди рейда. Эх, а я был так близок. Повернулся и побежал так быстро, как только мог. Жаль, если бы убил высокоуровневого мага, наверняка бы получил огромное количество опыта. А так придется снова довольствоваться зомбаками. Стоп! Охотиться на зомби я ведь теперь тоже не смогу. Они наверняка освободили пленника, и теперь мне придется ждать, когда я снова кого-нибудь поймаю. Но что за невезение? Я добежал до того места, откуда наблюдал за рейдом. Скелет Галев был все еще активирован и добивал остатки живых. В этот раз я не стал ему помогать, так как это было слишком опасно. Да и вообще, скорее всего, место наблюдения придется сменить, бо если эти ребята решат попытать удачу в следующий раз то они наверняка все учтут. Надо отдать должное второму рейду. Им почти удалось завалить эту громадину. Если в следующий раз придет не три, а, скажем, четыре человека с уровнем больше двадцати, то им наверняка удастся завалить гигантского скелета. И это вряд ли сулит мне что-то хорошее. Нужно срочно становиться сильнее, чтобы хоть немного отсрочить время смерти стража. Ну, вот они и ушли. Я посмотрел на здоровье гигантского скелета. Как только он деактивировался и занял свою исходную позицию, сидя на одном колени склонившись к земле, его здоровье сразу же начало восстанавливаться. Не прошло и минуты, как он был фуловый. Эх, мне бы так. Я посмотрел на собственные хиты, и то, что увидел, не обрадовало. Мне оставалось ровно треть, и я точно не знал, сколько мне оставалось до шестого уровня. Теперь мне надо быть очень аккуратным в своих действиях. Будь моя воля, я бы предпочел добить уровень на слабых мобах которые сто процентов не смогли бы нанести мне серьезного вреда но у меня особого выбора не было поэтому придется снова импровизировать я пошел на место бойни и начал собирать все что могло бы мне пригодиться мой склеп склад наверняка разграбили поэтому нужно разжиться новым местом где бы я мог все это складировать точно нужно вырыть большую яму и все прятать там и как мне с самого начала не пришла в голову эта идея я нашел подходящее местечко где мобы практически не исполнились и начал, собственно, заниматься делом, а именно копать. Ну, вроде хватит. Яма получилась примерно 2 на 2 метра, и еще полтора в глубину. Я начал стаскивать туда всякое барахло с умерших, после чего закрыл все досками и засыпал землей. Получился вполне хороший схрон. Так, чем заняться теперь? Наверняка людишки теперь неделю не пойдут сюда, и будут зализывать раны, поэтому времени свободно у меня навалом. Какое-то время спустя... «Хорошо, что я ошибся. Не знаю точно, сколько прошло времени с последнего рейда, но был точно уверен, что меньше недели. Я со всех ног кинулся к месту респауна оживших мертвецов из второй волны. Выискивая глазами самых слабых, начал планомерно их истреблять, стараясь сделать это как можно быстрее. Мне срочно нужно получить шестой уровень, чтобы восстановить свои хиты. Так, тут что-то не так. Не знаю почему, но я прямо нутром чуял надвигающуюся опасность». Получен опыт, 20. Получен шестой уровень. Фух, ладно, с этим покончено. Теперь надо проверить, почему у меня такое состояние. Я повернулся, чтобы пойти проверить, верно ли мое предчувствие, но не смог вступить и шагу. Ужас сковал мое тело. Леонард, светлый лев, рыцарь света, 52 второй уровень. Он стоял неподалеку от меня и смотрел. Бежать, бежать, бежать. Мне нужно срочно сматываться. Я повернулся и хотел было дать дёру, но не успел. Какого света!» – прозвучал его голос. Вспышка яркого света озарила чертоги мертвых, а в следующую секунду меня парализовало. «Воздействие параличом. Успех. Вы парализованы». «Ага, какой уж там успех! Как только на моих руках и ногах появились обручи, сотканные из магии света, мое тело окаменело, и я перестал ощущать его. Самое обидное, что в этот момент я стоял, повернувшись к врагу спиной, и не видел, что он сейчас делает». «Какого леша он вообще здесь забыл? Он же 52 второго уровня! Ну все, теперь мне точно кранты!» «Какая странная нежить!» Послышался его голос рядом со мной. Леонард обошел меня кругом и встал перед моим лицом, видимо, он здесь один, и просто озвучил свои мысли вслух. «Если ты меня понимаешь, кивни!» «А вот это было явно мне!» «Он что, дурак?» «Сам меня парализовал, а теперь просит кивнуть!» «Видимо, не понимает!» Он грустно вздохнул, а потом, наверное, до него дошло, в чем дело. «Сейчас я сниму заклинание, и если ты попытаешься сбежать, то я тебя убью, Все просто». Он щелкнул пальцами, и заклинание рассеялось. Моему телу вновь вернулась подвижность, вопрос лишь, надолго ли. «Повторюсь, ты понимаешь мои слова?» «Вот же заладил, что с того, что понимаю, как будто это что-то изменит». «Чтобы протянуть свое существование подольше, я кивнул». Первый раз вижу разумную нишу нежить, сказал он скорее себе, нежели мне. Ладно, разберусь с тобой потом. Сейчас у меня другая задача. Иди вперед, приказал рыцарь Света. И я вынужден был повиноваться. Я пошел вперед, а Леонард последовал за мной. И чего ему от меня надо, хотя вряд ли он пришел за мной? Рыцарь наверняка пришел по душу гигантского скелета, и сейчас я точно уверен, что у бедолаги против Леонарда не было и шанса. Вскоре мы действительно подошли к воротам, которые охранял скелет Голиаф. «А кого света?» «Что, опять?» «Мое тело снова парализовано». «Ну, а теперь приступим», — сказал Леонард и начал приготовление к предстоящему бою. «Ангельский доспех», — произнес он слова заклинаний, и его доспехи засветились ярким светом. Я хоть и не имел глаз, но даже смотреть в его сторону мне было неприятно. «Святой меч», — между тем продолжил рыцарь. В этот раз ярким светом загорелся его меч. Святое то, святое все, тьфу ты аж противно. Насколько это все выглядело пафосно и в то же время слащаво. Я попытался пошевелиться, не помогло. Походу, следующим, кого отправит в небытие, буду я. Хотя он мог сделать это в любой момент, значит, я ему для чего-то нужен. Интересно, для чего? Молитва. В этот раз Леонард даже сел на одно колено и зажал что-то в кулаке. Видимо, это какой-то очередной баф, учитывая уровень святого рыцаря, его амбундирование и то, что он мог пользоваться магией света, говорило о том, что сегодня первый уровень чертогов точно останется без своего стража. Я снова попытался освободиться. Неудача. Тем временем святой рыцарь закончил бафаться и уверенной походкой пошел в сторону стража. Ну все, прощай, братишка. Я попытался пошевелить ногой, и, о чудо, у меня немного получилось. Успех был небольшой, но это уже большой прогресс. Видимо, оковы начали слабнуть по мере удаления от того, кто их кастовал. Я снова попытался сдвинуться. В этот раз мне даже удалось сделать небольшой шажочек. Послышался громкий звук, предвещающий меня о том, что битва началась. «Так, у меня не так уж много времени. Шевелитесь, костяшки!» Я медленно, но верно стал удаляться от Леонардо. После того, как сделал пару шагов, идти стало намного легче. Видимо, мои действия как-то влияли на оковы, и их эффект начал слабнуть. Послышался громкий рёв. О, вот и коронная атака стража. Я не особо верил в то, что она окажет какой-либо эффект на святого рыцаря, но, может, хотя бы его затормозит и тем самым даст мне немного лишнего времени. Эффекта магического паралича развеян. К вам вернулась подвижность. Ура, теперь надо срочно решить, что делать дальше. А для Леонардо мне точно здесь не спрятаться. Если он не найдет меня прямо сейчас, в чем я сильно сомневался, то наверняка найдет после, когда приведет с собой побольше народу. Был, конечно, еще один вариант, который я, разумеется, сразу отринул – победить его. Такой вариант в моем положении просто невыполним. Единственный нормальный вариант, который я рассматривал – побег на второй уровень, когда Леонардо убьет стража. Это был практически таким же безрассудным, как и другие, ибо я не знал, что будет после того, как скелет Галиаф умрет. Откроются ворота на другой уровень или нет? Смогу ли я их в них зайти? Что меня ждет по ту сторону? И так далее. Вопросов много, ответов. Ладно, во всяком случае это лучше, чем вообще ничего не предпринимать. Я начал обходить стороной место битвы Святого Рыцаря и стражи чертогов, стараясь незаметно прибежаться к воротам. Страж первого уровня чертогов мертвых побежден. Увидел я системное сообщение, после которого послышался громкий и скрипящий звук открывающихся больших ставень. Ворота, которые вели на второй уровень чертогов, открылись. Теперь главное успеть туда попасть, пока меня не заметил Леонард. Уже не заботясь о своей маскировке, я, чтобы было сил, побежал к воротам. Только бы успеть, только бы успеть. «А ну, стоять!» Услышал я рев святого рыцаря. «Ага, как же!» Когда до ворот оставалось всего пару шагов, я услышал слова произносимого Леонардом заклинания. «Изгнание нежить! Я прыгнул, и, скорее всего, даже закрыл бы глаза, если бы мог. Мир вокруг перевернулся, и сейчас я искренне рад, что у меня нет желудка. Меня начало крутить, вертеть, переворачивать из стороны в сторону. Казалось, мир вокруг сошел с ума. Неужели так в Аликории работают телепорты? За такие деньги могли бы сделать эффекты получше. Хотя такое могло происходить со мной, потому что я нежить. Когда все закончилось, я оказался лежащим на спине. Моментально принял вертикальное положение и побежал, как оказалось, не зря. Я успел пробежать всего 10 метров, как вдруг мое тело снова парализовало. Да что же сегодня за день такой? «Думал сбежать от меня, тварь!» Злобно произнес Леонард, подходя ко мне вплотную. «Внимание! Вторжение живых!» Я испытал до боли знакомое чувство, которое уже испытывал много раз, находясь на первом уровне. Неужели волна? «Что же, или кто же ты такой?» Я явно интересовал Леонарда. Он стоял ко мне лицом и не видел, что происходило у него за спиной. «А зря!» «Скелет-утопленник, двадцать уровень, три штуки». «Зомби-утопленник, 22-й уровень, 4 штуки». «Ядовитый привок, 26-й уровень, 2 штуки». Начали появляться из земли, вернее, даже будет сказать, не из земли, а из болота. Я еще не успел как следует осмотреть второй уровень, так как находился здесь всего пару минут. Но судя по тому, что уже увидел, весь второй уровень представляет собой болото. Ну что ж, миленько, тем временем Святой Рыцарь наконец-то заметил появившуюся угрозу. «Божественный молот!» Его кисть засветилась ярким белым светом. Он занес руку назад, будто бы собираясь нанести удар, и резко опустил ее вниз. На нежить обрушилась мощь стихии света в виде молота, сотканного из частичек божественной энергии. Два скелета утопленника и один зомби сразу обратились в прах. Леонард на этом не остановился, и, скостовав изгнание нежити, прикончил еще двух врагов. Таким макаром он их всех завалит, и это очень, очень плохо. Я наблюдал за картиной боя. И мне становилось жутко от того, какими сильными могут быть в Элькоре люди. Тем временем святой рыцарь расправился еще с одним мертвяком и приступил ко второму. Здесь он чувствовал себя, как в своей тарелке. Магия света отлично подходила для борьбы с такими противниками, как скелеты и зомби. Так, надо срочно что-то предпринимать. Мне жить скоро кончится, и тогда Леонард точно займёт со мной. А мне этого ой, как не хочется. Я попытался пошевелиться. Неудача. а Послышался не то крик, не то рык Леонарда. Я посмотрел на святого рыцаря и увидел торчащую в его плече стрелу. Что-то новенькое. Мне бы очень хотелось осмотреться по сторонам, чтобы понять, что тут происходит. Но из-за чертового паралича не мог. Тем временем в рыцаря прилетели еще три стрелы, две из которых попали в его доспех и не нанесли вреда. А вот вторая, видимо, угодила в сочленение лад и пробила их, застревая там. Пока Леонард, Отвлекся на лучников, с ним в бой вступила оставшийся в живых нежить. Святой рыцарь был силен, но справиться сразу со всеми врагами разом ему, видимо, было не под силу. Леонард потихоньку начал сдавать позиции и отступать. С одной стороны, это хорошо, но с другой, если он вдруг решит покинуть поле боя бегством, что ему помешает рубануть на прощание меня мечом. «Я уверен, что мне хватит и одного удара, поэтому стал сопротивляться параличу, как только мог, и вроде даже стало получаться». Мне удалось сделать маленький шажок, но для меня это был огромный успех. На этом достижение, конечно, не остановился. И продолжил яростно сопротивляться светлой магии, стараясь вернуть подвижность телу. «Эффект магического паралича развеян. К вам вернулась подвижность». «Аллилуйя! Теперь нужно как-то свалить и при этом постараться, чтобы мой маневр остался незамеченным». Мои старшие товарищи продолжали теснить бравого светлого воина, отчего тот вынужден был отступать. Я тоже начал потихоньку делать ноги, продвигаясь назад и немного в сторону. Вдруг Леонард резко повернулся. Я среагировал практически моментально и застыл, как изваяние. «Хорошая попытка, тварь!» Прорычал он и направил в мою сторону руку. «Чёрт, мой план провалился!» «Изгнание...» В его руку вонзилась стрела. «Шанс!» Я бросился на утек к ближайшим деревьям. Бежал, прорываясь сквозь заросли. И не останавливался вплоть до того момента, пока бежать стало некуда. Путь мне преградила небольшая, но довольно высокая скала. Я посмотрел вверх. Если полезу и упаду, то точно костей не соберу. Ну а что, хороший каламбур получился. Пришлось бежать вдоль нее, главное, чтобы подальше от святого рыцаря. Не знаю, сколько времени я провел в таком темпе. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что Леонард ушел. Легкое покалывание всего тела, костей всегда говорила о том, что вторжение живых прекратилось, и чертогам мертвых пора засыпать. Я сел на землю. Если бы у меня было сердце, то оно наверняка выпрыгнуло из груди где-нибудь по дороге. На втором уровне чертогов я ощущал себя как-то странно. Если на первом уровне чувствовал себя как дома, то на втором был как будто в гостях. Интересно, я могу вернуться обратно?»